На следующий этапный пункт они пришли поздно вечером, обед им пообещали только на следующий день. Швейк со своими товарищами оказался в полуразрушенном сарае. Утром Швейк проснулся первым и схватился за свой мешок, который ночью он держал на брюхе. Мешок, хотя и был завязан, оказался пустым. Его боку зияла огромная дыра, вырезанная острым ножом, показывая каким образом Было похищено содержимое. Швейк посмотрел на своих соседей. Увольно определяющийся подбородок блестел словно покрытый лаком, а у учителя торчал в бороде кусочек ветчины. Они спали блаженно и спокойно, с пробивавшимся сквозь грязь румянцем, и ничто не говорило о том, что их мучают угрызения совести. Тогда бравый солдат Швейк вышел из сарая, сжал руки и произнёс: "Боже, прости им!" Они не ведают, что творят, и не ведают, что у меня ещё остался запас в ранце. Освети их души. Пусть учитель вспоминает физический закон о непроницаемости тел где-либо в другом месте, только не возле моего мешка, а вольно определяющемуся внуши, что люди крадут даже и тогда, когда они на третьем семестре римских и австрийских прав. Они эти люди все воры, и не крадут только тогда, когда это невозможно. Это образование на них, только тонкий слой, а под этим слоем они такие же, как и я. Швейка самого тронула эта молитва, и услышав кашель в сарае, он выстро вернулся. От дверей отскочил учитель, который очевидно караулил, а транса вольно определяющийся, уже пытавшийся развязать ремни, связывавшие ранец. Швейк подошёл к нему, закатил ему под затыльник и властно сказал: "Физические законы И все параграфы законов о наказаниях для порядочных солдат ничего не стоят. Но этот закон оборона культуры, и ты кради там, где можешь. Грабежи никогда не прекратятся и будут вовеки веков, но только к моему ранцу имей почтение. Немного позже они стояли на коленях перед своими мисками с кислыми щами, жуя заприсневший чёрствый хлеб. А через час после этого шли дальше в Россию, которая раскинула перед ними громадные таинственные, неисследованные пространства и показывала им огромные пшеничные и ржаные поля, зелёные луга, берёзовые лесочки, стада коров у деревень, возле которых махали крыльями ветряные мельницы. Солдаты сказали пленным, что в полдень они придут в деревню, где опять получат пищу и где останутся до утра. После этих известий Голубовато-серая цепь, растянувшаяся по обеим сторонам дороги, быстро сомкнулась и прибавила шагу. А заде всех плёлся навстречу судьбе бравый солдат Швиг, искренность и доверчивость светилась в его глазах. Опираясь на кол, вытащенный из плетня, он шёл, и в таинственной степи звучал его голос. Возле барно зелёный луг, на нём муравая травка. А когда вдали показались две позолоченные башни над зелёной крышей, И солдаты сказали, что там помещается этапный пункт, Швейк уже шёл совсем один сзади, так как чувствовал себя сытым, в кухню не спешил. Лениво волоча ноги и вдыхая роскошный запах хлебов и сена, он запел новую военную песню: Наш монарх на битву войска свои сзывает. Это была бесконечная версификация, настолько же патриотичная, насколько и глупая. Словно её сочинил патор лютинов достал. Поэтому мы не удивляемся, что Швейку она нравилась. Простим его и не будем на него за это сердиться, как не сердимся на Черскую академию, которая раздаёт премии за неменее глупые произведения.